Глава 21. Танака. Девчонка на экране была одета в нечто вроде военной формы, держалась с нарочитой военной выправкой и говорила официальным тоном, который, видимо, должен звучать властно. Я принимаю предложение адмирала Траху и разрешаю одному из сарус вашего корабля войти на станцию Драппер и забрать Терезу Дуарте, сказала Джилиан Хьюстон. Как только передача состоится, ястрепы Дэрочо должны уйти из системы Фригольд, пока мы не придем к окончательному соглашению о дальнейших действиях. "Ну и ну", произнесла Танака. "Мы должны уйти?" "Да, сэр", отозвался Мугабу, и спустя секунду добавил. "А выглядит она совсем зелёной. «Еще молоко на губах не обсохло. Поверить не могу, что мы так долго не могли выследить девчонку, которая до сих пор спит со своим плюшевым мишкой." Полагаю, штормом до последнего момента командовал марсианин, пока они не напали на Лаконию, а во время нападения командовала Нагата, сказал Атанака, наклонив голову. Тогда почему сейчас с нами говорит не она?» У меня нет правдоподобных теорий, признался Мугабо, хотя Танака на самом деле говорила не с ним. Трехо придумал смелый план, в этом ему не откажешь. Но, как и у всех смелых планов, в нем было одно слабое место. Если Нагата согласится с условиями, Треха позволит ей командовать, пока не нарастёт утраченную силу. А если окажется, что Дуарта невозможно контролировать, вероятно, придется даже оставить ее номинальным руководителем на вечные времена. Это был элегантный способ положить конец войне, отдать врагу видимость власти, но оставить истинные бразды правления себе, а потом наблюдать, заметит ли она Если бы она не согласилась и послала ответ с отказом, были еще открыты двери для дипломатии. А дипломатия предоставляет возможность выудить у врага больше информации, или враг выудит информацию у тебя. Танака не любила дипломатические игры, но разбиралась в них. Однако нынешнее положение было чем-то средним. С одной стороны, предложения приняли якобы от имени Подполья, но говорила не Нагата. Переговоры об условиях, но не самых главных. Однако Танака уже получила важные данные: точное местоположение секретной базы подполья и подтверждение, что близкий шторм или, как минимум, его командир находится там. Наверняка там же и Тереза Дуарте. Девчонка-капитан вела себя так, как будто Тереза там. Наверняка так и есть. Прошедший из Нового Египта через врата корабль очень похож на Росинант, и он направился к спутнику, где находится вражеская база. А если росинант там наверняка там и Джеймс Холден, и Наоми Нагата. Если бы ответила Нагата, ничто не предвещало бы подвоха, но здесь он явно был. Я лично этим займусь, сказала она. Лечу за девчонкой. Если она и ожидала от Муга бы возражений. В прошлый раз с вами был отряд морпехов, и вы все равно оказались на волоске от смерти, сэр, то он ее разочаровал. Однако разочарованная она себя не чувствовала, скорее ее это позабавило. "Прикажите ботто вести дерёчо на сближение с нами", сказала она. "Если после всего мы все таки улетим, будет похоже на жест доброй воли. Если придется драться, пусть будет поблизости". "Есть", ответил Мугабо. "Не хочу менять тему, но вы видели рапорт Асаны Стебани?" "А что там?" Теперь едва заметная улыбка Мугабо стала меланхоличной. Из него вышел бы хороший официант такое слегка смущенное лицо как бы говорит клиенту что фирменное блюдо заведения уже закончилось Танака встретилась с ним взглядом «Той и операции занимаются другие а у нас есть свое дело если появится мессия он найдет нас за работой Все понятно Весь не ясно сэр Если я понадоблюсь то буду в арсенале Танака не взяла с собой бронекостюм для быстрой разведки, о чем сильно сожалела. На Ястребе имелся штурмовой бронекостюм последнего поколения, но пока он лежал на палубе в ожидании, когда она закончит последние приготовления. Костюм и близко не был похож на элегантный сталкер. В обеих руках были встроены пулеметы Гатлинга для высокоскоростной стрельбы мелкокалиберными разрывными патронами. К левому плечу крепился встроенный гранатомет на случай, если пара пулеметов не справится с задачей. Да и сам костюм по сути был оружием. Надев его, Танака могла расплющить машину, в лаконейской силовой броне оторвать человеку руку или ногу плёвое дело. Костюм предназначался для штурма дверь за дверью, коридор за коридором. Вершина лаконийской инженерной мысли. А если в костюме будет Танака, она может разделаться с военной базой вроде драппер в одиночку, пока не попадет под обстрел ОТУ. Танака медленно и методично проверяла контрольный список дел, который за много лет впечатался в мозг. А когда закончила финальную подготовку силовой брони, погрузилась в размышления о предстоящей схватке. Если она будет, Танака была готова к схватке. Она прошлась языком по дыре на месте зубов и отвратительному шраму с внутренней стороны щеки. Рана больше не болела, но Танака ощущала странную гладкость не до конца заживших порезов в том месте, где пуля Холдена разорвала половину лица. Рана зудела, но не физически. Но Танаку мучили и физические раны. Голова по-прежнему болела, если спать в неправильной позе. И даже после полной регенерации щеки все равно не будут прежними. Отсутствующая кость нарастет только через несколько месяцев, а зубы еще позже. Некоторые люди даже в лаконийской армии и с меньшими травмами претендовали на повышенную пенсию. Но это еще не самое худшее. Страшнее всего позор. Танака принадлежала к верхушке лаконийской армии. Одинокий стальной атом на острие копья. Опытная, профессиональная и в прекрасной форме, несмотря на возраст, она отправилась на простейшее задание с целым штурмовым отрядом за спиной, а Джеймс Холден надрал ей задницу, и Танако понимала почему. Она осторожничала, чтобы уберечь девчонку, а он нет. Она старалась не задействовать боевой корабль вблизи гражданских, а он нет. Она могла бы дождаться, пока девчонку оставят в школе, но пошла на разумный риск. Просто ситуация обернулась не в ее пользу. Танака сделала все правильно. Комиссия по расследованию и бровью бы не повела. Но она проиграла, а он нет. Танака набила патронаж смесью разрывных и бронебойных патронов для пулемётов правой руке. Когда она зарядила его, раздался приятный металлический щелчок. Убей их всех! Или не убивая никого. Если во время передачи начнется заварушка, Танака точно знала, в кого стрелять первым делом. Она велела Мугабу оставить ястреб достаточно далеко от спутника, чтобы у них было время уклониться от выстрела из рельсовой пушки, а потом с помощью внешнего двигателя штурмовой брони спустилась на поверхность в заданной точке. Небольшой скальный выступ, покрытый льдом, скрывал вход в шлюз от кораблей на орбите, но на поверхности был четко виден. Внешняя дверь была открыта. Ее ждали. Станция Драппер была всего-навсего ледяной пещерой, залитой изоляционной пеной и находилась на крохотном спутнике лишь с намеком на гравитацию. Она напоминала скорее не военную базу, а пиратскую станцию на поясе. Сама мысль о том, что адмиралу Траху, крупному военачальнику и лидеру страны, приходится вести переговоры с этими жалкими мятежниками, выглядела оскорбительной. Я вхожу передала она по радио Мугабу. Понял, сэр, мы на связи. Танака хмыкнула и закрыла канал. Несколько секунд спустя она прошла через шлюз в большой зал с оборудованием. Вдоль стен стояли шкафчики и полки со скафандрами. Потолок был покрыт той же дерьмовой изоляционной пеной, что и стены, но на полу металлическая решетка, и Танака включила магнитные ботинки. В зале ее ждали пятеро. Все при оружии. «Я "Джилиан Хьюстон", сказала женщина, стоящая в центре. На ней был простой рабочий комбинезон без знаков различия. Четверо рядом с ней держали винтовки, как своего рода почетный караул. Полковник Ариана Танака из Лаконийской морской пехоты. В процессе обмена пленными существуют определенные ритуалы, и Танака решила их придерживаться, пока девчонка не окажется у нее в руках. Джилиан Хьюстон, похоже, смутила, что Танака замолчала. Повисла неловкая пауза. Джилиан откашлялась. Танака посмотрела на шлемный дисплей. Разного рода тепловые и визуальные датчики и радар бронекостюма построили карту внутренней части станции. Электромагнитный датчик, способный определять местоположение людей по сердцебиению, также показал, где находятся люди в пределах его радиуса действия. Трехо сказал: "Адмирал флота Антон Трехо, Вмешалась Танака, и голос из встроенных динамиков брони раскатился эхом, отразившись от стен. Лицо Джилиан стало суровым. Пусть она совсем еще зеленая, но явно не любит, когда ее поправляют. Даже стоя лицом к лицу с Танакой в боевой броне, она совершенно не растерялась, лишь ускоренное и неровное сердцебиение выдавало нервозность. Танака подождала, наблюдая, как напряглись охранники. Похоже, Джилиан решила вынудить Танаку говорить первой. Игра мускулами. Ну ладно. Броня доложил, что в основном закончил создание карты станции и отметил местоположение всех людей в радиусе 70 метров. Танака выключила внешний динамик и сказала: "Огонь разрешен. Танака. Оружие бронекостюма с щелчком вышло из безопасного режима, и звук снова раскатился эхом. Охранники нервно переглянулись. Адмирал флота Трехо, сказала Джилиан, все таки первая нарушив молчание. Гарантировал, что если мы отдадим вам девочку, все лаконийские силы уйдут из системы Фриголь и не станут атаковать. Он дал слово. Танака снова включила внешние динамики. Я не вижу Терезу Эдуарте. Где она? Прежде чем я ее отдам, мне нужны более четкие заверения в том, что вы ведете честную игру. Это что? Новые требования по ходу дела? спросила Танака. Мне нужны более четкие заверения, повторила Малявках Хьюстон. Явно дошла до конца сценария, где Нагата. Простите? Адмирал сделал предложение Наоми Нагате, вы не она. Тереза Эдуарте здесь нет. Что вообще происходит? Хьюстон вздернула подбородок, как будто Танака ее в чем то обвинила. Наоми Нагата руководит действиями гражданской части подполья, а я командую близким штормом, и потому военные решения принимаю чушь собачья». Мне не нравится ваш Вашингтон. Вот оно. Дипломатия не сработала в Новом Египте. Жизнь это риск, и Танаку слегка объедняло понимание, что даже если все пойдет кувырком, для нее лично это не будет иметь последствий. Она не застрелит девчонку Дуарте. И они тоже вряд ли будут. Что-то может произойти только по случайности, но даже если девчонка словит пулю, то с большой вероятностью поправится. Как только начнется стрельба, они попытаются эвакуировать пленницу. На такой случай у Танаки наготове стояли два корабля, чтобы обезвредить врага, вывести Терезу с базы, скорее всего, самый безопасный для нее путь. Танака осознала, что уже долго не отвечает. Сердцебиение Джилиан Хьюстон участилось, отражая ее нетерпение. Что ж, так тому и быть, или любезничать с врагом, или делать очевидное. А знаете, у нас ведь тоже есть бронекостюмы, сказала Джилия, указывая на ее броню. Но мы не надели их в качестве жеста доброй воли. Даже если бы надели, это роли не играет. Катись оно все к чертям. Ладно, сказала Танака, по очереди заглянув в глаза всем четырем охранникам и касанием пальцев к перчаткам определила их как мишени. Я сама за ней схожу. Нет, начала Джилиан. Огонь, приказала Танака. Оба рукава брони прицелились гораздо быстрее и точнее, чем она смогла бы вручную. Как только пулеметы встали в одну линию с стоящими по краям охранниками, они выпустили короткую очередь из пяти разрывных снеся головы. Рукава тут же встали в новую позицию и выстрелили во второй раз. Два человека рядом с Джилиан исчезли из поля зрения. Всё это заняло меньше полутора секунд. Помещение заволокло дымом, и по залу еще раскатывался грохот пулеметов, когда Джилиан Хьюстон развернулась и рванула по коридору за своей спиной. Танака лишь смотрела ей вслед, и пока смотрела она сотню раз могла бы превратить девчонку в дергающуюся и окровавленную тряпичную куклу. Отследил её. Виллела наброни костюму и учащенное сердцебиение Джиллиан Хьюстон получила специальную метку на шлемном дисплее. Если Хьюстон и впрямь командует базой, она точно знает, где девчонка. Только ТолькоTerra Duarte, ценная заложница, могла сохранить им жизнь, а тем временем у Танаки были другие дела. Неспешной походкой она двинулась вслед Хьюстон по коридору. Магнитные ботинки крепко удерживали ее на полу. А вокруг с бешеной скоростью бились сердца мечущихся в панике обитателей станции. Ну и ладно, ее план не нужно было держать в секрете. Пусть мятежники подготовятся, пусть вооружатся и окопаются. все это не играет роли. Пусть защищают свой последний оплот, как мечтают романтики. Оплот все равно окажется последним. Она оказалась на перекрестке коридоров, и бронекостюм предупредительно запищал за несколько микросекунд до того, как на нее обрушился шквал пуль слева. Бронекостюм отметил три цели. Все с легким автоматическим оружием скрываются за импровизированной баррикадой. Танака тронула кончиком пальца перчатку, и левый рукав костюма вздернулся и трижды выстрелил. Из-за укрытия выплыли три изрешечённых тела, разбрызгивая в воздух шарики артериальной крови. Щётчик боеприпасов левого пулемета отсчитал еще пятнадцать патронов танака отметила это без тени тревоги в обоих пулеметах был полный боезапас хватит на всех а если нет что ж этот вариант был грязнее но не лишен привлекательности мы с легкостью могли это сделать и в новом египте сказала она представляя нагату холдена и их команду сами напросились При этих словах она улыбнулась, и натянутая рана на щеке сложилась в перекошенную гримасу, но болела не слишком сильно. Танака двигалась по станции, коридор за коридором, метр за метром. Первым делом она направилась к большому скоплению бьющихся сердец, понадеялась, что в центре сопротивления найдет героев с росенанта, но ошиблась. Борцы сопротивления сражались упорно и храбро, надо отдать им должное. Они шли в бой, не заботясь о собственной жизни, и некоторые контратаки были довольно хитроумными. Хотя, поскольку ее неистовство не предвещало, что сдача в плен приведет к спасению, она вела бы себя на их месте в точности так же. Куда бы она ни шла, детектор сердцебиения улавливал в радиусе 70 метров новых людей, прячущихся или готовых сражаться. Танака шла к ним и раз за разом предлагала амнистию, если они сложат оружие и отдадут девчонку. Не сказать, чтобы она ожидала от них такого, и вряд ли перестала бы стрелять, если бы они согласились. В какой-то момент Танака поняла, что потеряла след от бьющегося сердца Хьюстон. Она на секунду остановилась, но только на секунду. Завернув за угол, она оказалась в самом большом герметичном зале и сосредоточилась на шлемном дисплее, разыскивая на карте места, где мог пришвартоваться корабль. Это было огромное пространство, больше сотни метров в длину и десяток в высоту, заставленное контейнерами с припасами и запчастями, тайная сокровищница революционного подполья. Все украдено у лаконий. Броня предупредил, что сзади к ней приближаются трое, и когда она взглянула на дисплей, там появился вид сзади. Три астера толкали тележку с массивным баллоном сжиженного газа. Танака только начала разворачиваться, как один астер стукнул по баллону, и тот полетел в нее, как таран. Ого, успела подумать Танака, когда импровизированный снаряд с ее с ног подкинув в воздух. Она отключилась всего на мгновение, но когда пришла в себя в бронекостюме, вспыхивало с полудюжины предупреждений. Она почти на полметра врезалась в покрытую пеной стену ангара. Импровизированный снаряд из кислородного баллона прижимал ее к стене, так что она стояла прямо. Бронекостюм предупредил о потере контроля над вторичным приводом верхней части корпуса и 30-процентном заряде аккумулятора, а потом занялся ликвидацией протечки. Кроме того, у нее было сломано четыре ребра и вывихнуто левое плечо. Танака включила медицинский модуль и бронекостюм вколол ей полную дозу обезболивающих и амфетаминов. Она даже почти гордилась своими врагами. Прекрасная работа, молята. Отличная попытка. Три астеро осторожно приближались. После попадания снаряда Танака не шевелилась, и они несомненно надеялись, что дело сделано. Один астер держал в руке портативный плазматрон. Видимо, собирался вырезать ее из костюма и добить, чтобы наверняка. RPG, сказала она, посмотрев на мужчину в центре. Броникостюм поднял над плечом гранатомет и прицелился. У трех астеров была лишь секунда, чтобы вытаращить глаза от удивления, а потом граната калибра 20 мм врезалась астеру в корпус и превратилась в облако шрапнели, способной убить все вокруг в радиусе 10 метров. Часть осколков брызнула на щиток ее шлема с таким звуком, будто по металлической крыше забарабанил град. Через полсекунды за шрапнелью выплеснулись кровь и мозги. Получайте, говнюки, сказала Танака и правой рукой отбросила с груди кислородный баллон. Броникостюм с честью выдержал его вес, и через несколько секунд она уже снова стояла на своих двоих, не чувствуя боли, взбудораженная лекарственным коктейлем в венах. Предлагаю сделку. "Выкрикнула она, установив динамики брони костюма на полную громкость, так что все находящиеся в ангаре, вероятно, на время оглохли. Я сохраню жизнь тому, кто отдаст мне Терезу Дуарте. Только этот человек сможет выйти отсюда целым. Если она у вас, лучше будьте первым, кто ее приведет, потому что все остальные сдохнут".